Глава двадцать третья. В стиле бедняцких кварталов. Проблемы нужно решать, а не обдумывать раз за разом. Тишь из дома внемлющих. Глава синевого ведомства. Каково же было моё удивление, когда, спустившись в холл, я увидела там статную фигуру Анте-Давьера. Шолоховский богач сидел на скамье, которая каменной лентой опоясывала главный холл ведомства, и из-под полуприкрытых век разглядывал алые полотнища гербов. Полотнища эти мерно раскачивались в высоте, перекинутые через горбатые мостики департаментов. Анто следил за ними, как пустынный кот за караваном, бредущим вдалеке. Будто расслабленно, но только будто бы. Завидев меня, Анто чуть дёрнул уголками рта, улыбается вестимо. Я подошла к нему не слишком-то радостно. «Вы хотели меня видеть?» Он жестом пригласил сесть рядом. Это было проделано с таким гонором, будто речь шла не о ведомственной скамейке, а по меньшей мере о королевском троне на вершине мира. Впрочем, еще вчера Ант оказался мне достойным малым. Возможно, сейчас я воспринимаю все превратно из-за пережитого шока. «Я не отвлек вас». Девьер прижал руку к сердцу и склонил голову на бок. «Я поморщилась». «Работы много, но я помогу вам, чем смогу, если дело срочное». Предприниматель в ответ на это скорчил физиономию, втянул губы и поднял брови, после чего покачал головой, будто бы удивляясь сам себе. «Вы не поверите, Тинави. Я пришел, чтобы проконсультироваться насчет Кадии и того, как мне стоит вести себя с ней, чтобы она продолжала считать меня приятным во всех отношениях мужчиной». Я на секунду замерла, потом тряхнула головой и с силой зажмурилась, чтобы прийти в себя. Настолько эта фраза не коррелировала с происходящим сейчас в кабинете номер 32. «Простите, что?» Давьер пожал плечами и, пригладив и без того идеально уложенные волосы, улыбнулся. «Ваша подруга мне очень импонирует. Сегодня она пригласила меня на совместный завтрак спонтанно. Я не успел провести надлежащее исследование, и потому решил спросить вас, какие цветы лучше преподнести ей в знак своего внимания. «Вукадия дает». Не успела получить птичку об отмене наших планов и сразу же нашла мне замену. «Ну, быстро!» «Берите, лилии, не ошибетесь», — сходу ответила я, благо знала ответ. Вот он звездный час всех тех самодельных анкет, которые мы без устали заполняли в школе. Какой твой любимый цвет, любимое имя, любимый десерт и так далее, и ты по кругу передаешь тетрадь с вопросами, и каждый, кто не хочет мгновенно стать твоим врагом, осторожно вписывает ответы, высунув от усердия язык. «Лилия, спасибо, вы мне очень помогли». Анта с чувством пожал мою руку и встал. «Я могу и в дальнейшем обращаться к вам с вопросами подобного толка», дипломатично уточнил он. «Да, но лучше во внерабочее время», вежливо ответила я, и, дождавшись, пока делец повернется к выходу, рванула обратно в кабинет. Все это время мысли мои были там. Впрочем, стрессовая ситуация заставила меня вспомнить еще об одном событии, память о котором до этого была вытеснена из-за чересчур активного утра. Мальчик по имени Карл и его долбанные ночные полеты за гранью возможного. О, сегодняшний день календаря грозится быть раскрашенным в багряный цвет, или лучше фиолетовый, цвет тайны загадок, отдающих скорее вселенской горечью, нежели развеселой интригой. Не зря его носят архиепископы и старшие лекари. В кабинет я возвращалась по стеночке чуть ли не на мысочках. Причиной тому стала громкая ругань, слышимая аж с противоположного конца коридора. Стены дрожжали от всяхватывающего баса мастера Улиуса. Когда я зашла, меня чуть не унесло обратно звуковой волной. «Всяк сверчок, знай свой шесток, полынь! Я не представляю, как начальство среагирует на такое известие. Новый труп — да прямо посреди иноземного ведомства!» Во плоти закона и правопорядка. Прахом погреби эту формулировку, а докладываться между тем не тебе, а мне. Ты чем вообще думаешь? Ты генералом улова хочешь стать, а сам такое допускаешь? Ни дисциплины, ни ума не надо. На свой лад переиначил поговорку шеф, он так частенько делал. Драма, развернувшаяся передо мной, была достойна пера средневекового трагика. Две ищейки суетились вокруг кресла с безвременно почившей Мелиссой, чьи невидящие глаза слепо устремлялись к окну, тогда как тело было повернуто к выходу. Посреди комнаты возвышалась грозная и грузная фигура Улиуса. Глава департамента ловчих пылал праведным гневом. Его и без того румяные щеки налились апоплексической краснотой, Глаза горели, шеф навис над полынью и ругал его, как ругают блудных сыновей, без удовольствия, но отчаянно на грани самобичевания, а потому особенно проникновенно. Куратор перед лицом разъяренного начальства врубил защитный механизм, напыжился как воробей, что было не просто при его поджарости. Чтобы казаться больше, а мы все волей-неволе пытаемся казаться больше в пугающих обстоятельствах, полынь растопырил локти и раздул ноздри. Волосы его встали дыбом вместе со всеми вплетенными в них лентами и монетками. Бубенчики на амулетах предупреждающе позвякивали. Изредка куратор бросал беспокойный взгляд на часовой медальон. Обратный отчет уже дошел с шестидесяти до сорока минут. «Да хватит уже своими цацками любоваться!» Взревел Улиус, рывком сорвал часы полыни с цепочки и убрал себе в карман. «В чёрных глазах куратора полыхнул такой гнев, что у меня аж коленки подкосились». Впрочем, мгновение спустя полынь снова нацепил привычно спокойное выражение лица, только локти ещё острее стали. Меж тем за спиной Улиуса, облокотившись о стену и скрестив на груди руки, стояла Селия. Помощница шефа едва заметно улыбалась, глядя на полынь. Кажется, ей было приятно, что его отчитывают. Я осторожно подошла и встала под ливнем лющего, «Иногда просто замереть рядом, не героически, а с вытаращенными от страха глазами, ненавижу, когда орут, это уже поддержка». Улюс набрал в грудь воздуха для нового залпа гнева. «Ядрить-колотить, ловчий! Почему я слышу, что ты разъезжаешь по всему городу, занимаясь мелочевками, если на тебе висит такое, а? Ты просто набиваешь себе количество выполненных дел, халтуришь?» «Где подозреваемые по дворцовым убийствам? Где свидетели? Где ядрена мать-версии? И не тыкай мне пальцем в свои настенные каракули, меня таким не проймёшь! И то, что ты сейчас попытался уйти отсюда до разговора со мной, это тоже не есть хорошо многоуважаемый господин внемлющий!» Полынь едва заметно поморщился. «Хм, пока я была внизу, он попробовал сбежать, я тяжело сглотнула». Видимо, получилось слишком громко, потому что начальник развернулся в мою сторону и в трагическом жесте протянул ко мне руку. «Вот полынь, я дал тебе малька. Ты просил, и я дал. Почему она ходит за тобой, как приклеенная? Завали ее работой. Используй, екарный бабай, ее потенциал. У нее испытательный срок или что? Заруби себе на носу!» Я не хочу, чтобы мыши плакали, кололись, но продолжали есть шиповник. Меня такое не устраивает. С этого момента полыни с дома внемлющих. Ты ни шага в сторону не сделаешь от дворцового дела, пока преступник не окажется у меня в подвалах. И только попробуй заняться чем-то другим. Я тебе голову отвинчу лично, вот этими самыми руками». Грозно продемонстрировал он свои ручищи, вызывающие ассоциации с Мясницкой лавкой. Улиус продолжил громыхать. — Не найдешь мне маньяка до появления нового трупа, никакого генеральства тебе не будет. Я тебя вообще уволю отсюда без рекомендаций. Все ясно? — Все ясно, — ровным голосом подтвердил Полынь. — Я заберу часы. — Завтра заберешь. Улиус эффектно развернулся на каблуках, вышел из кабинета и хлопнул дверью, едва не прищемив свой плащ. Селия нарочито неспешно, по-своему грациозно оперлась на мышиную трость и подошла к моему бедному и бледному куратору. Цок, цок, цок, три шага, и она на месте. Из переброшенной через плечо сумки для документов Селия достала стопку папок, помахав ими перед лицом куратора, злыдня небрежно кинула документы мне. «Я решила помочь тебе с генеральством, Полынь. В этих папках тринадцать новых дел. Теперь они приписаны к тебе. Равно как и маньяк, равно как и слежка за приезжим саузберийцем». Высокомерный кивок в мою сторону. «Если успеешь за десять дней все сделать, генеральство твое. Жаль, правда, что ты не сможешь заняться этими папочками безотлагательно». «Ведь вещи-то важные, кое-где требуется срочное вмешательство, в том числе силовое». «Ну да пошли своего малька, думаю, ты уже научил ее всему необходимому». «Не переживай, Селия, мы разберемся», — холодно кивнул Полынь. «Сжимаю за вас кулачки», — язвительно сообщила ассистентка Улиуса. Пусть вся правда выйдет наружу да побыстрее. В этом и заключается наша общая цель, не так ли? И она ушла. Ищейки что-то замерили, обнюхали, записали и запечатлели у трупа, а потом тоже покинули кабинет. «Позовем коронеров забрать эту леди», — кивнул один из них на прощание. «Мы остались вдвоем с полынью. В светило ярчайшее утреннее солнце, конец мая, красота». В кабинете было жаркое и светло, зайчики скакали по стенам, как умалишённые. Полынь что-то уныло бормотал себе под нос, я испуганно смотрела на труп. Труп равнодушно смотрел в окно. Полминуты спустя я рискнула нарушить тишину. «Что делать-то будем?» Куратор вздрогнул, как будто я вырвала его из каких-то очень дальних далей и неожиданно гаркнул. «Работать! Что ещё?» Вот она, самая несправедливая на свете цепочка, цепочка гнева. На себя кричит начальник, потому что не выспался, потому что утром устроила скандал жена. Ты проглатываешь это, но потом срываешься на младшем коллеге. Коллега вне себя от возмущения все-таки соблюдает правила приличия и доносит свой гнев до дома. Там уже можно расслабиться, выпустить накопленное, ведь под рукой у него любимая семья. Обиженная дочь коллеги рыдает два часа в подушку, но находит в себе силы дотащить ненависть до школы, где срывается на одноклассники, и так далее. Негативные эмоции гуляют по миру, снашивая владельцев, как старые башмаки. Знаем, знаем. «Хорошо, Полынь, будем работать», — миролюбиво согласилась я. «Если ты обрисуешь примерный план наших действий, я сделаю все возможное, чтобы тебе помочь». Полынь уже и сам утихомирился, — «Понял, что плохим настроением делу не поможешь». Он кивнул. «Если есть какие-то личные дела, улазь их сейчас. В ближайшие дни даже сон будет непозволительной роскошью. Ты ведь понимаешь, что это тебе предстоит добывать мое генеральство, да?» С напускной веселостью подмигнул он. «Ты ведь тоже понимаешь, что это дохлый номер, да?» Кисло протянула я. «Без тошения и без оружия я мало на что гожусь». «Даже нормальные мальки вначале работают с кураторами, ну а я вообще без тебя как ноль без палочки». Полынь нахмурился. «Ну, знаешь, Тенави, если ты рассчитываешь на карьеру в ведомстве, при том, что останешься на своем нынешнем уровне знаний и умений, да еще под моей опекой, это зря. Хочешь работать тут — учись. Причем в твоем случае куда усерднее, чем остальные». «Как? У меня нет магии, забыл?» «Да к праху магию! Нет связи по таскай с собой двух голубей!» Я отчеканила давно заготовленное возражение. «Заметят, спросят, выяснят правду, выгонят!» «А ты скажи, что это семейная традиция, или социальный эксперимент месяц без ташени, или прах побереть, тебе просто не нравятся бездушные бумажки, голуби куда романтичнее!» Полынь пожал плечами. «Да и никто тебя не спросит. В ведомстве всех интересуют только они сами. Разве что Селия полюбопытничает, но она и так не на твоей стороне. Поэтому ей просто не отвечай. Заранее волноваться о вещах, которые могут и не произойти, это простейший способ испортить себе жизнь. И вообще, насколько я помню, у тебя есть некто марах. Это что за зверь?» «Филин». Полынь с чувством покрутил пальцем у виска. «У тебя есть филин, и ты не посылаешь его с записками? Да у нас половина департамента с совами ходит, просто так, шика ради!» «У Мараха жуткий характер», — покачала я головой. «Он не умеет носить письма». «Позови шептуна, мигом перевоспитают твою птичку». Полынь смотрел на меня изумленно. «У тебя что, хобби такое препятствие придумывать?» Ты в курсе, что продуктивность — это умение не делать из мухи слона? Видишь проблему? Идёшь и устраняешь. Конец истории. Если с наскоку не получается, делишь её на части. Элементарно. Я поюжилась. Странно. Мне всегда казалось, что я нормально живу и последовательно действую. Но случай с Филином Марахом действительно был по-своему показательным. Я вздохнула. А что насчёт оружия? «Так в школе все проходят либо магическую, либо военную подготовку. У тебя какая была?» «Магическая». Полынь задумчиво поскреб подбородок. Я повеселела от того, что эту проблему он не может решить с полпинка, как предыдущую. Как будто куратор не помочь пытается, а насильно выковыривает меня из уютнейшей ракушки навстречу холоду и тьме океана. В свое время я почитывала книжки по психологии, в том числе про зону комфорта, И сама уверенно думала, что меня подобное не касается. Сейчас же я воистину поразилась тому, что моя зона комфорта заключалась в том, чтобы быть беспомощной магической калекой. Помогите мне, пожалейте меня. Иначе почему я так противлюсь? Ой-ой-ой, нехорошо. Полынь пожал плечами. Ладно, магическое так магическое. Но ведь оружие ты в руках умеешь держать? Меч, лук. Я лишь качала головой, и полынь с внезапно вспыхнувшим азартом ахнул. «Может, троллью Секиру?» «О, боги небесные, нет, конечно! Как ты себе это представляешь?» Я рассмеялась, потом признала. «Зато я круто играю в тринап». Куратор воодушевился. «Прекрасно! Теперь понятно, почему ты так метко швыряешься золотыми яблоками. Советую отныне не стесняться брать с собой пару булыжников на дело». А в твое обмундирование мы включаем биту и лассо». Лицо у меня высинулось, полынь прыснул. «Будешь у нас хулиганистая ловчая в стиле бедняцких кварталов. Нулевой уровень героики. Ну да все мы с чего-то начинали. Без шуток, практически любого врага можно сбить за арканись, а потом вырубить битой. Так что ты укомплектована. Что дальше, наручники? Я выдам тебе обычные, не магические». «Ещё проблема есть? Напомни!» Я в этот момент всё ещё представляла себе картину маслом, то, как я хожу по городу с прицепленными на ремень битой верёвкой, камни оттягивают карманы, на плече обделавшийся с непривычки марах, в глазах стыд и ужас. Полынь правда думает, что это не вызовет вопросов? «Наверное, на этом всё», — прикинула я. «Правда, если мне опять встретится ходящая, я её таким набором не одолею». Куратор отобрал у меня принесенные сели и папки и поудобнее устроился среди подушек. Он пролистывал документы, быстро пробегая их глазами. «Не боись. Тут все довольно заурядно, хотя и муторно. Когда мы ехали регистрировать смерть Джибастерса, то тоже так думали», — проворчала я. Внемлющий строго покачал головой. «Все, Тенави, сеанс психотерапии на сегодня закончен. Садись за стол и готовься писать». Нам надо проанализировать новую информацию по маньяку и сформировать список задач на ближайшие два дня. Я повиновалась. А что было делать? Я просиснулась мимо трупа. Небеса, когда там уже коронеры придут? И послушно устроилась за столом. Куратор, сидя на подоконнике, закинул согнутую левую ногу на правую и беззаботно покачивал ступнёй. Кажется, маленькая победа над моей неприспособленностью к самостоятельным действиям приободрила его. Так всегда и бывает. Если навалилась куча жутких дел, попробуй решить хотя бы одно самое простое, и оптимизм вернётся, а вместе с ним и силы для грядущих подвигов. Жизнь на удивление проста и приятна для тех, кто не боится действовать. Прах побери. Мне кажется, или я только что процитировала Мелисандра Кесса? Несколько торжественных ударов гонга раздалось в главном холле иноземного ведомства и, поблуждав по этажам и коридорам, достигли нашего кабинета. «Полынь!» — негромко окликнула я коллегу. «Это что?» — где-то за высоченными стопками бумаг послышалось недовольное кряхтение. «Время обеда. Я и забыл, что ты первый раз сидишь в кабинете. Этот гон каждый день бьет. Давай сделаем перерыв». Я попробовала встать и чуть не рухнула, ноги совсем онемели. Последние несколько часов мы работали с документами, сидя на полу, то и дело к нам прибегали архивариусы и приносили все больше бумаг. Периодически куратор отправлял в долгий полет веселеньких ташени, иногда в качестве ответа. Они приносили голосовые сообщения от отправителей очень разного характера. «Полынь, ты меня достал! Приходи и спроси сам!» «Сэр, все будет сделано в кратчайшие сроки, сэр!» — Восемнадцать, четырнадцать, три нуля. Беззаботность тринадцать. Венца перед сном. И, конечно, мое любимое. — Да, малышулька моя, обязательно. и семья громко поржала, но куратор отказался как-либо комментировать записку, хотя я уговаривала его очень долго. Даже журналисты в могли бы позавидовать моему упорству. Полынь, кажется, была полагетом хаотического изучения материала. Куратор делал всё и сразу, причём пока он подписывал левой рукой распоряжение, то правый успевал смешивать себе какой-то ядрёный порошковый коктейль, судя по запаху, снова лекарство. Я постепенно перемещалась поближе к открытому окну, чтобы дышать свежим воздухом, а не этой бешеной смесью мёда и эвкалипта. К двум часам пополудни мне начал казаться, что моя голова неминуемо молопнет от обилия информации. Я путалась в делах, уликах, адресах и чужестранных именах. По просьбе куратора, прикрепляя на его пробковую доску бумажки и соединяя их ниточками, я в какой-то момент до дорукодельничалась до того, что обвела саму себя как главную подозреваемую по дворцовым убийствам. В общем, обеденный перерыв был очень кстати. «Лучший отдых? Смена деятельности», — провозгласил Полынь, зевая и подтягиваясь. «Поэтому мы с тобой идем гулять к стоянке кентавров. По дороге подводим промежуточные итоги, и дальше ты отправляешься в самостоятельное плавание, а я вернусь в эту бумажную преисподнюю». Перед выходом мы также заглянули в арсенал ведомства, где я от души повеселила дежурного гнома, попросив выдать мне битую лосо. «Милочка, твои вкусы пришлись бы по душе моему прадеду!» – ощерился гном. Он был неотёсанным горняком и относился к людям, как к скоту». Я кисло улыбнулась, прицепляя своё недооружие к ремню. Полынь ободряюще похлопал меня по плечу и вручил дополнительные радости. Наручники и магров и две бутылочки с какой-то белёсой жижей внутри. Я распихала это по карманам и мгновенно превратилась из цивилизованной горожанки в странного бомжеватого туриста. «Ты только смотри, не падай с этими бутылочками в кармане», — предупредил Полынь. «А то нехорошо получится». «А что это?» «Зажигательная смесь, без магии, разбивается и взрывается. На тот случай, если битые аркан все же не помогут». Гном зловредно захихикал, прикрывая рот волосатым кулачком, а я поперхнулась. «Ты хочешь, чтобы я таскала в кармане взрывчатку?» «Мое дело предложить, а ты сама решай». Я вынула бутылочки, сняла с шеи шарф и обмотала их тканью. Так надежнее, но в карман не влезет. «А у вас есть рюкзаки?» Со вздохом обратилась я к арсенальному гному. И пошло-поехало. Как только у меня появилось дополнительное место, куда можно было класть вещи, этих вещей стало в три раза больше, чем планировалось. В бесформенный холщовый рюкзак веселенького желтого цвета перекочевал выданный полынью инвентарь, потом кое-что из ранее запихнутого в летягу. Но место еще оставалось, и добрый куратор не мог позволить ему пропасть даром. Так что вскоре моя переносная коллекция пополнилась перочинным ножом, гербовой бумагой ведомства, печатью с именем полыни из дома внемлющих, лупой, листком с адресами основных информаторов, набором для снятия отпечатков пальцев, пустыми папками с горделивым профилем ястреба и банкой с болотными огоньками на случай, если меня застигнет тёмная ночь в лесу. В общем и целом рюкзак оказался больше меня. Полынь критически его осмотрел и с тяжким вздохом снявший амулет из косточек подвесил клямки. «На удачу!» — пояснил куратор. А сейчас краткий конспект наших убийственных рассуждений специально для вас. В случае с маньяком оказалось несколько возможных путей расследования. Во-первых, информация об огромном камне. Мелисса сказала, что этот камень умеет накапливать энергию, что ж, надо связаться со специалистами и определить конкретный сорт минерала, а потом отследить его продажи в Шолохе за последние полгода. В кабинете я составила список из пяти самых влиятельных минерологов столицы, и к ним уже полетели легкокрылые ташини. Во-вторых, тело на льдине Ренича. Его покрывали символы, выполненные черной краской. В отличие от рисунков на трупе Олафа Сигри, эти читались. Полынь выдал Андрис Йоукле Магров с изображением трупа и отправил ее в башню магов. «Пусть проведут анализ и объяснят нам, что это такое». «Я бы хотел понять, что это за язык и к какой магической школе относятся формулы», пояснил Полынь. «Возможно, это даст нам подсказку о личности преступника». В-третьих, обе наших усопших состояли в Королевском обществе по сохранению исчезающих видов. Нужно было опросить людей, на эту задачу отправилось еще двое ищеек. Ну и четвертая зацепка – тайна убийства, произошедшего прямо у нас на глазах. Я сразу же прицепилась к полыне с вопросами именно на эту тему и давила на один и тот же аргумент все утро. «Полынь, только вчера после поимки Габриэль ты рассказал, что у ходящих есть сверхспособности, в частности, умение телепортироваться. И вот сегодня Мелисси сворачивают голову в нашем присутствии. Может, наш маньяк ходящий? Хлоп туда, хлоп сюда и готово». «При телепортации человек становится видимым, Тенави. Ты разве кого-то видела?» «Нет, но я почувствовала дикий, дичайший сквозняк». Полынь цокнул языком, Я всполошилась. «Что? О чем ты не договариваешь? Еще одна суперспособность ходящих?» Куратор помедлил, прежде чем неохотно ответить. «Да, так называемое скольжение, быстрое перемещение в пространстве». «Тогда наш убийца точно железнолицей?» возликовала я, однако к моему разочарованию Полынь отрицательно покачал головой. «Сомневаюсь». Во-первых, мокрой землей не пахло, а это довольно сильный аромат, как ты и сама поняла на ферме. Во-вторых, по другим параметрам получается, что у нашего маньяка нет вообще никакой магии, не то что сверхспособностей. Голуби, строительство ледяного моста. Может, их на самом деле двое? Один лошара, второй супергерой. Может быть, но странно тогда, что всех ритуальных жертв убивал лошара, как ты выразилась. «А вот обычных людей — супергерой, а еще есть в-третьих. Если бы это был ходящий, я бы засек, поверь. Натренированный глаз, мой натренированный глаз, уловил бы некий призрак в воздухе, а так — только сквозняк». «А где это ты натренировался?» — сощурилась я. «Потом как-нибудь расскажу. После этого мне так и не удалось ничего вытянуть из полыни». «На стоянке, пока дежурный администратор пытался найти для меня Патрициуса...» «Да, он где-то тут, дамочка, сейчас найдем. Хорошая новость, у вас теперь скидка на проезд, как у постоянного клиента. Насчет ведомства записать?» Полынь вдруг снова решил пообщаться. «Так, значит, план такой. Ты сегодня решаешь эти два дела?» Он протянул мне ярко-красную и ярко-фиолетовую папки, чьи цвета означали «срочность». «Про фонарщика и забастовку телерийцев. План действий мы уже обсудили, помнишь его?» «Помню». «Отлично. Закрой их сегодня. Завтра утром перед ведомством загляни к Лисаю, поспрашивай про эффект краски, вдруг что интересное расскажет». Я вскинула руки с воплем «Ура!» Полынь фыркнул. «Дальше. Мы тебя, конечно, снарядили, но я советую тебе взять кого-то с собой сейчас». «Хочешь, Андрес тебе пошлю, как она освободится?» «А я могу взять с собой человека из другого ведомства? Или тайна следствия и все такое?» Казю, что ли?» — угадал прозорливый полынь. Я кивнула. «В качестве поддержки можешь, а вот разговаривать со свидетелями она не имеет права». С противоположного конца двора к нам шагал Патрициус, кентавр беззаботно насвистывал и плел из ромашек венок. Я помахала ему, в который раз поразившись, что можно работать на такой жуткой должности, и быть таким оптимистом. Привет, Патрисус! Улыбнулся ловчий Кентавру. Добрый день, полынь. Привет, мадам. Осклабился перевозчик, зубы у него были огромные белые, лошадиные не мудрено. Куда сегодня, мадам? Для начала в военное ведомство там подберем одну леди, а дальше за город. «Ты угонишься за лошадью, у которой в предках эхушкие. Патрициус вылупил глаза, полынь с сомнением изогнул бровь. «Эхушки, мадам, не очень добрый нрав должен быть у этой кобылки, но угонюсь, даже обгоню, если попросите». Я вспомнила, какую невероятную скорость умеет развивать суслик Кадии, и решила, что не стоит допускать соревнования. Патрициус, как я успела понять из наших разговоров, ибо эпоха молчаливого мастера быстро канула в небытие, был азартным дядечкой, а я меньше всего на свете хотела пасть смертью храбрых от того, что мой перевозчик споткнется о какой-нибудь корень или не сможет перепрыгнуть канаву. Мы попрощались полынью. «Я хочу, чтоб ты рассказал мне еще о ходящих и держал в курсе дела о маньяке», заявила я куратору, по-детски ухватив его за рукав. «А я хочу спать, есть и плавать в бассейне», Пожал плечами он. «У наших желаний есть кое-что общее. Они не сбудутся, пока мы не выполним задачи на сегодня. Так что принеси мне два готовых дела. Тогда и поговорим. Удачи!»